До холма добирались часа три, и когда дорога выползла таки на холм, ведун уже совершенно не чувствовал ног. Олег немного поплясал на месте, разгоняя кровь, потом растер ступни, оделся. Дальше, по забирающемуся на взгорок тракту, пошел рядом с телегой. Однако ноги все равно продолжали мерзнуть, словно он так и не выбрался из ледяного весеннего половодья. «Ну, если окажется, что зря!» И тут, через редкий березняк, впереди, открылись острые кончики совсем близкого частокола. Пахнуло дымом, послышалось недовольно коровье мычание, прерываемое оглушительным собачьим лаем. Впереди находилось человеческое жилье. Тын, верх которого углядел с холма ведун, был вкопан не в землю а шел поверх земляного вала метров пяти высотой, так что все укрепление достигало высоты трехэтажного дома. Против крупной рати с осадными приспособлениями за подобной стеной, само собой, долго не отсидишься. Но мелким степным шайкам в ну, две-три сотни воинов или судовой рати, что плавают на торговых ладьях, защищая товары, а заодно присматривай себе беззащитную добычу, такой орешек явно не по зубам. Особенно, если защитников на стенах хватает. Хорошо, местный лют обосновался, прочно. Впрочем, на берегу реки иначе и нельзя. Люд всякий по водным путям плавает. Только зазевайся, обязательно двуногий хищник по твою душу найдется. По форме селения напоминало большой равносторонний треугольник с невысокими и крытыми тесом площадками на каждом углу. Ворота располагались справа над крутым обрывом, возвышающимся надолымом, что уже поглотил в своем течении все причалы и помосты, которые, надо полагать, стояли на берегу. Не могло же селение у реки вовсе не иметь никаких причалов. Вскользь оценив крепость деревеньки, середин покатил вниз. Миновал влажный распадок, не затопленный еще, однако, половодьем. Медленно приехал под стенами, стараясь не смотреть вверх. Туда, откуда, накажись он врагом, сейчас наверняка бы сыпались валуны, бревна, летели стрелы и лилась кипящая смола. Возле ворот ведун придержал лошадей. Посмотрел на пухлого, полуобнаженного старичка, что дремал на солнышке, привалясь спиной к теплой воротине. Пожал плечами. Ну, коли стражи нету и вход стало быть бесплатный. И въехал в селение. Изнутри деревня показалась уже не столь прочной крепостью, как снаружи. Вдоль улицы тянулись жердяные заборы, огораживая обширные с дворы. Во многих строениях отсутствие трубы выдавало сараи, а дома, добротные пятистенки, стояли довольно далеко один от другого, метров в пятидесяти. В общем, рыхлая застройка, неплотная. Дворов сорок всего, может, чуть больше, а значит, и жителей немного. На стены самые большие сотни полторы выйти сможет, не считая баб и детей, естественно. «Эй, красавица!» — натянул по воде Олег, углядев впереди девицу в душегрейке поверх простенького полотняного платья в белом платке с вышитым синей нитью краем и с коромыслом на плече. «Пожалей, путника, дай воды колодезной напиться!» Курноса Туземка остановилась, окинула его васильковым взглядом, осторожно опустила коромысло на землю, освободила от крючка одну из бодеек. «Отчего же? Хорошему человеку воды не жалко. Пей!» «Благодарю, красавица!» Ведун поднял деревянное ведро, поднес к рту, сделал несколько глотков, обжигающей ледяной воды, куда больше пролив себе на плечи. «А попробуй попей нормально!» И широкой емкости, почти в весом, да еще с толщиной стенок не меньше сантиметра, подходящей пастью создатель разве что бегемота наградил. Олег опустил ведро, отер губы. Спасибо тебе, красная девица, спасла от жажды, да еще с полными ведрами навстречу попалась. Стало быть, удача меня сегодня должна подстерегать. — Не подскажешь, торг у вас где будет? — Какой ныне торг, мил человек! Пожала плечами девушка. — Он, как реки-то, разлились. Ни купцам, ни покупателям хода нет. Вот и пустует площадь. Нет никого. — Реки? — навостроил уж Олег. — А их у вас много? За воротами алым разлился. Зацепила красотка ведро крючком коромысла а по другую сторону сосна плещется. — Так вот, отчего все так залило, — понял Середин. — У вас тут сразу две реки разлились, и отнюдь не ручейки. Кстати, а селение ваше как зовется? — Чернавой, — прародители нарекали. Девушка поднатужилась, закинула коромысло обратно на плечо. Сказывали... От шелковицы все вокруг черно было. Как первый сруб ставили, с тех пор черными и зовемся. — Постой еще секунду, — попросил Олег. — Подскажи, а постоялый двор у вас тут есть? — Есть. Отчего не быть. Попыталась пожать плечами голубоглазая туземка, но смогла шевельнуть только одним. Токма закрыт он ныне, да и подтоплен вестимо за стенами у сосны стоит ныне ведь половодье путников почитай нет вот Манрози горбатый дома и отдыхает пока по двору волны гуляют да среди воды мне самому ночевать неохота поморщился ведун может еще у кого на постой встать можно я бы заплатил может у тебя приют найдется красавица «Серебрации плюс, сколько скажете?» «Нет», — неожиданно грубо вскинулась девушка и даже отступила на пару шагов. «Откель ты тут вообще взялся, прозлив-то самый?» «Ну нет, так нет», — хмыкнул Середин, несколько обиженный подобной отповедью. «Была бы честь предложена, а более отзывчивых хозяев у вас в нет?» «Хочешь?» Ступай прямо до самой стены, да вдоль нее до второго двора с чуром на воротах. Там севар Шорник живет. У него дочь средняя на выданье, может, он примет. Ему ныне серебро в самый раз придется. Приданое ведь давать понадобится, а еще и своих младших кормить надобно. Ну и на том спасибо, красавица. Удачи тебе и мужа хорошего. Олег забрался на облучок телеги и тряхнул вожжами. «Поехали, родная! Будут тебе отдых и отдых, если с ячменем!» Найти нужный двор особого труда не составило. Земляную стену чернавый середин и захотел бы не миновал. Вдоль вала шел узкий проезд, как раз в телегу шириной. Ворота, на левом столбе которых красовалась Умело вырезанная черная, как негр, личина с большими усами и бритым подбородком трудно было перепутать с любыми другими. Похоже, от гнили деревяшку щедро пропитали дегтем, и теперь мавр с запорожскими усами стал почти вечным. Спешившись, ведун громко постучал в ворота, и отойдя обратно к телеге, привалился к боковине воска. Спустя пару минут во дворе послышались шаги. Творотина чуть приоткрылась, и наружу выглянула женщина, лет сорока, в потрепанном сарафане, еще сохранившем праздничную вышивку. Но нитки от времени поблекли, и теперь розы, травы и птицы еле угадывались на фоне материи. «Мир этому дому!» — поклонился ей Середин. Из Шорник здесь живет?» «Здесь?» — вышла со двора женщина. «Чего тебе надобно, чужеземец? Купить чего в дорогу, а лишкуры продать желаешь?» «Олегом меня зовут», — решил для начала представить Саведун. «Добрые люди подсказали, ночлега у вас можно спросить». «Не милости ради, хозяйка, серебром расплачусь, полна». Половодья меня в пути застала. Под крышей хотел бы переждать, а не в лесу, как пес бездомный. «Серебром?» — переспросила женщина. «Настоящим? Али на золото или меха пересчитать, думаешь?» «Чешвы новгородской у меня маленько есть», — пожал плечами середин. «Хотя, коли желаете, золотых монет тоже пара имеется». Да только дороговато золотом-то за пару недель ночлега платить. Даже если в дорогу снарядите по чести и кормить одними гусями, все время станете. Сдачи просить буду. Хозяйка промолчала, поправляя выбившуюся из-под платка прядь русых волос. Карие глаза смотрели даже не на гостя, а куда-то через плечо бедуна. Со щека медленно сходил румянец. Пусто от чего-то у вас в деревне ныне? Разорвал затянувшийся тишину Олег. Никого на улицах не видать. Прямо сенокос что ли? Ставень у распадка мужи разворачивают. Спокойно ответила женщина. Паводок ведь. Как вода сходить станет, изрядно рыбы за ставнем застрянет. Перевать станем, рыбным днем лето встречать. — Это здорово, — согласился Середин. — Если повезет, может, и праздник увижу. Туземка опять надолго замолчала. Ведун прокашлялся. — Так чего, хозяйка, возьмете на постой? Мне ведь много места не надо, ем я не за троих, сильно не бременю. Да и заплачу сполна. Уговоримся.